Глава вторая. В раздевалке особенно разговаривать ни с кем не пришлось. Народу становилось все меньше, и осиротевшие шкафчики беспомощно таращились открытыми дверцами. Джим снял каску, респиратор и, не глядя, швырнул их на пол. Ах. Затем туда же полетели рукавицы и небрежно скомканный комбинезон. Стоявший рядом Лу неодобрительно покачал головой, Ему при любых обстоятельствах удавалось сохранять приверженность порядку. Между тем Джим как флагом взмахнул полосатым полотенцем и зашагал в душевую. Там он на полную мощность включил воду, но тут же сработал регуляторный датчик, и на голову кэша полилась регламентированная струйка жидкости. «И чего ты хочешь этим доказать?» – спросил Лу, вставая на соседнюю кабинку. Джим ничего не ответил, и только зло растирал себя колючей мочалкой, будто наказывая тело за случившуюся неприятность. Когда они уже одевались, Кэш наконец вспомнил, на ком он может отыграться. и Левис давно уже нарывался на драку, а сейчас Джиму было просто необходимо с кем-то подраться. «Я сейчас», — буркнул он Эрвилю, а затем добавил, — «захвати мою сумку» и побежал мимо немногочисленных рабочих новой смены, стремясь поскорее добраться до сектора раздевалки, заготовительного цеха. Вот и их и желтые шкафчики, и удача. Сам Левис сидел на длинной скамье, словно бы приглашая Джима двинуть ему по физиономии. Кэш уже занес руку, но что-то в позе Левиса заставило его остановиться. «Ты чего?» — глухо спросил его недавний враг. это растерялся Джим. «Хотел врезать тебе». «Ну так вреж», покорно согласился Левис и даже недоуменно пожал плечами, дескать, «О, чел тут говорит, бей на здоровье». «Тебя что ж, тоже уволили?» «Наконец дошло до Кэша». «Ну да». «А что теперь?» «Еще не знаю», ответил Левис и горько усмехнулся. Джим устал не по себе от усмешки Левиса у которого было двое детей и больная мать. Все они жили на зарплату своего единственного кормильца. «Можно попробовать рвануть в кинта там, говорят, дела получше». «Везде одинаково», — обреченно пробормотал Левис, и еще ниже опустил отяжелевшую от невеселых дум голову. Кэш молча развернулся и пошел обратно, стараясь изгнать мысли о Левисе. В конце концов, тот был настоящим сукиным сыном и Джим наверняка врезал бы ему, не получив он увольнительного листа. А ехать в кинта это, конечно, не каждому по карману. Билет стоил не меньше тысячи, а Левису приходится расходовать все до последнего кредита. «И я не в лучшем положении», – подумал Джим. Вбухал все свои денежки в недоделанный Локсфейр. но кто же знал, что этот кризис налетит так неожиданно?» У выхода из производственной зоны Кэша поджидал Эрвель. Он передал Джиму сумку и, внимательно осмотрев ее лицо, сказал. «Что-то не похоже, что ты нашел Левиса? Или он быстро сдался?» «Бедняга тоже попал под сокращение», — хмуро сообщил Кэш. И они направились к зданию завода управления. У самого подъезда на небольшой стоянке было припарковано несколько дорогих автомобилей принадлежавших заводским боссам. Рядом с ними, зорко приглядываясь ко всем проходящим мимо, стоял высокий сержант-охранник с длинным стеком в руке. «Опасное оружие!» – подрагивало стальным наконечником, и сержант то и дело перекидывал его из рук в руку. Джим поежился. Как-то раз, примерно год назад, полицейский приложил его такой штуковиной. Всего один раз. Зато пришлось отлеживаться три долгих дня. На входе в корпус управления другой охранник потребовал предъявить пропуска, и кэш-сервелем подали ему свои синенькие карточки. Охранник на них едва взглянул и тут же бросил в ящик стола. «Э, а как же мы получим расчет?» – спросил Джим. У него мелькнула мысль подраться, хотя бы с этим охранником. Однако тот был настроен более чем миролюбиво. «Идите так, ребята, расчет уже оформлен». И ваши гробовые никуда не денутся. Кэш с Эрвелем переглянулись, но не нашли, что ответить, и стали подниматься по лестнице на второй этаж. Экономический департамент предприятия поражал чистотой и безупречной отделкой стен. Джим невольно бросил взгляд на свои запыленные ботинки и оглянулся, чтобы посмотреть, не оставляет ли он следов. Коридоры здесь казались такими длинными, что, наверное, оттянулись до горизонта, а одинаковые двери хранили покой своих обитателей и отличались друг от друга только номерами. Не успел Лу сказать Джиму, что не знает, куда идти, как прямо перед их головами из динамика послышался голос охранника. «Вам нужен 218-й номер!» «Спасибо, друг!» – ответил Джим, обращаясь к голубоватому глазу тимиль камеры. И, подойдя к нужной двери, тихонько в нее стукнул. «Ходите!» — отозвался совершенно нейтральный голос, не отражавший никаких эмоций и даже половой принадлежности. Кэш толкнул дверь и вошел в небольшую светлую комнату, разгороженную тремя письменными столами. «Ваши имена, господа?» — спросило существо неопределенного возраста, с коротко стриженными крашенными волосами и длинным носом, на котором удобно сидели очки. «Джим Кэш и Лу Эрвиль», — за обоих представился Джим. «Очень хорошо», — ответило конторское существо и заглянуло в компьютерный терминал. Несколько раз долбануло скрюченными пальцами по клавиатуре. Двое других сотрудников, мужчина и молодая женщина, не поднимая голов, продолжали изучение бумаг, цифры которых они сличали с показаниями на экранах. «Ага», — снова повторило существо, — «Кэш и Эрвий». «Так точно», — не удержавшись, подтвердил Джим. «Его почему-то очень занимало». Он не мог понять, кто перед ним, мужчина или женщина. Расчет за месяц, плюс 1000 кредитов от дирекции. Штрафы и удержания? Так, так. Штрафов и удержаний нет. Рудольф, будьте добры, рассчитайте этих господ, сказал бесполый субъект. И Рудольф, сохранявший торжественность агента похоронного бюро, поднялся за стола и, подойдя к шкафу, распахнул его створки. Джим Лу переглянулись. Снизу и до самого верха внутренности шкафа были заполнены гробовыми. Так называли рабочие прозрачные пакеты с последними деньгами уволенных, да с краткими выписками об их трудовой деятельности. Найдя пакеты, Рудольф прижал их одной рукой к груди, а другой аккуратненько прикрыл шкаф. Затем повернулся и вопросительно уставился на руководящее лицо. «Отдайте», — разрешило ему, — «оно». И Рудольф протянул пакеты их владельцам.